37. Лилья посмотрела на номер, который оставил в блокноте Игорь Сканос. Скорее всего, он действительно был и в базе Eniro, и на hitto.se вместе с именем и адресом Ассара Сканоса. То, что она не подумала об этом, было ужасно глупо. Обычно такая проверка проводилась сразу же, как только у них появлялся подозреваемый. Задача, которая на этот раз была поставлена перед ней, из которой она не справилась. Конечно, она могла бы сослаться на то, что в отделе катастрофически не хватало сотрудников, и что неумелое руководство «Утеса» убивало в ней способность логически мыслить, и сделало практически невозможную работу с самыми простыми задачами. Но правда заключалась в том, что виновата была она сама. Тем не менее, весьма неожиданно, что Ассар Сканс даже не позаботился о том, чтобы купить карту предоплаты для своего телефона, находясь в бегах. С другой стороны, это не было удивительно, ведь он поехал на угнанном Вольво к себе домой и даже не попытался спрятать его. Машина была прикрыта только большим куском порванного брезента. Складывалось впечатление, что он не имел ни малейшего представления о последствиях. Она попросила Муландера заняться поиском абонента по полученному номеру, но после того, как Ингвар посвятил все утро тому, чтобы засечь через свою систему Иггера Сканса, он дал ей понять, что дело может подождать, пока он не закончит с осмотром дома братьев. Конечно, закончить обыск тоже важно, что из этого на самом деле приоритетным было далеко не ясно. Не проходило и часа, чтобы она не сталкивалась с тем, что сотрудников в отделе катастрофически не хватало. Менее чем за шесть недель их команда сократилась вдвое. Эльвина она больше не увидит никогда, а Риск, если она правильно поняла, вернется только в конце лета. Обычно ее раздражало, когда он настаивал на том, чтобы держать все мысли при себе. Но теперь она скучала и по нему. И по его неожиданным догадкам, которые хотя и не всегда верные, тем не менее были весьма интересными. Не говоря уже о Тувиссе. Боже, как же она скучала по ней. Никто не мог так, как это делала она, управлять работой отдела и указывать на недочеты, никого не обидев. Теперь же они блуждали в темноте, как слепые котята. Работа была так же не структурирована, как действие Ассара Сканса. Это было в значительной степени ее собственной ошибкой. Она не могла принимать всерьез руководство «Утеса», не говоря уже о его теории скрытого мотива. И при этом именно он оказался прав, а она ошибалась. У него абсолютно четкая цель, но, по-видимому, он был так расстроен ее поведением, что даже не сказал свое обычное: "Ну, что я говорил?", но при этом требовал, чтобы она продолжала повиноваться ему как будто отказался от своих амбиций по руководству отделом. Лучшее, что она могла сделать, это извиниться и надеяться, что это придаст ему достаточно уверенности, чтобы снова встать у штурвала. Возможно, он даже осмелится пожурить Муландера и приказать ему начать поиски сканасы по номеру, пока еще не поздно. Она вышла из кабинета и двинулась по коридору мимо кухни. Дальше пройти она не успела, так как зазвонил телефон. Это был Утёс. В тот же момент он выскочил из своего кабинета ей навстречу. Вот ты где. Я как раз направлялась к тебе. что случилось? Ещё одно убийство.